Огромная крыса метнулась из-под нокров усилия, заставив гномелу от неожиданности подпрыгнуть. «Да чтоб тебя!» — пробормотала она и махнула топором, но крыса уже скрылась за поворотом. Вителья проводила ее задумчивым взглядом. То, что грызуны спасаются с тонущих кораблей, ей было известно. Но от отчего спасаться здесь, в канализации большого города, в месте, которое словно создано для жизни крыс? Кипишь! Мысленно позвала волшебница, привычно не ожидая ответа. Но божок появился в воздухе полупрозрачным контуром, напомнив привидение. «Что, моя жрица, тань становится слишком много?» Невинно осведомилась противная старушенца и сложила ручки на животе. «Крысы бегут от бешеных?» — спросила Вита, не обращая внимания на предыдущий вопрос. «Но ведь и наверху они есть». Она заметила, как замедлил шаг Барс, как насторожились Яга и Дробуш, прислушиваясь к разговору, неслышимому никому другому, кроме них. «Ты мыслишь верно, но не совсем», наморщил лобик-младенец. «Крысы бегут не от бешеных, но от бешенства. Подумай над этим. Может быть, что-то и придумается в твоей хорошенькой головке». Волшебница хотела съязвить в ответ — Однако впереди послышался грохот малопушек и звериный рев. Залп, произведенный первой линией гвардейцев, заставил нападавших покатиться по земле. Будто танцуя, солдаты перегруппировались, вперед вышла вторая линия, а первая спешно заряжала оружие. — Готовь! — слышался спокойный и даже ироничный голос подполковника Рюфрина. — Лупи! Третья линия готовь — готовь! Тарусова плешь. Если они не расступятся и не пропустят меня вперед, я их порубаю, возмутилась младшая рубака, подпрыгивая, чтобы заглянуть за высоких квардейцев. Подождите, уважаемая Тори, всему свое время! Улыбнулся Рю ворон, посмотрел на Виту и прошептал. Крысы бегут не от бешеных, и как это понимать? У волшебницы мелькнуло какое-то воспоминание, но строй гвардейцев неожиданно расступился, а от рыка подполковника задрожал воздух. «Холодное оружие к бою!» Фраза еще не прозвучала до конца, как вперед, стремясь опередить друг друга, прыгнули Ягарай, Русилья, Дробыш, Грой и Декрай. За ними бросились гвардейцы, вооруженные клинками. Остальные спешно перезаряжали малопушки. Альперт, не дожидаясь Светельи, с решительным выражением лица, выпускал из ладони полчище магических светляков, которые вырвали из темноты очередной подземный зал. В ответ жутковато засветились десятки звериных глаз. — Ваше высочество, их очень много, а патроны у нас кончаются! — раздался голос подполковника. — Тем более с ними надо покончить! — процедил принц и потянул меч из ножен. Витерия поискала глазами старшую рубаку и увидела ее стоящей чуть в стороне. На этот раз Руфусилье в бой не стремилась. Она следила за Таришей. Тигрица застыла у стены с опущенной головой, слегка покачиваясь. От ужаса понимания волшебница стала холодно. Она невольно обхватила себя руками. И как не сообразила раньше! Словно ощутив ее взгляд, Фарга подняла голову и посмотрела на нее. В помутневших глазах еще теплился огонек разума. «Уходи!» — одними губами прошептала Вительия. «Уходи, пока можешь!» Ей послышалось, или в стылом воздухе действительно раздался голос Тариши Виден. «Уже не могу!» Зарычав, тигрица бросилась к его высочеству Аркею. Руф прыгнула на перерез и ударила ее плашмя-топором, однако Таришу это не остановило. Мощным ударом лапы она отшвырнула гномеллу, и та со всего размаха шмякнулась об стену. Несколько гвардейцев из тех, кто уже перезарядил малопушки, вскинули руки. «Нет — Нет! — с отчаянием закричала Вита. Светлая тень промчалась по стене, бесшумно стекла на пол. Грохот выстрелов поглотил рычание и крики. На полу крест-накрест лежали два звериных тела – полосатое и пятнистое.